Глава тринадцатая Добровольцы «Если все ничего, завтра уже в зеленом будем!» Медведь на небо посмотрел. Пасмурно как-то. Дождя бы не было. Вода в котелке уже булькать начала. Скоро можно будет травки сыпнуть. Дедушка в своем мешке копался, что-то искал. Нужное что-то сразу у него не находилось. «Не будет дождика!» «Ветерок разнесет!» «Ну, где она?» Выдал прогноз погоды на сегодня старик. Сам, хотя его и не спрашивали. «Ну, если только к вечеру!» Дедушка счел необходимым уточнить. Про дождь не всегда точно угадать у него получается. Шлепать по грязи никому не хотелось. Дождь не лучший попутчик. Горяченьким кишочки пополоскали и в путь. Пока шли, ни одного встречного не было. Что в мире творится, спросить было не у кого. «Как думаешь, отогнали островитян?» Травнику без разговоров идти было скучно. «Кто знает, может и отогнали». Дедушка и за завтраком, и сейчас что-то не был. Уже не первая попытка разговорить его у медведя не получилось. Пару слов обронит старый, и все... — Рассказал бы, что все веселее идти будет, — не отставал от старика травник. — Не говорится что-то. Дедушка даже головы не повернул. Не сразу и ответил. Не моглось ему с утра. Ночь плохо спал. Все нехорошее снилось. Не случилось бы сегодня ничего. — Какое-то предчувствие нехорошее у меня, — сообщил он спутникам. Медведь чуть на ровном месте не споткнулся. Дедушкины предчувствия — это всегда серьезно. Со всем вниманием к ним надо отнестись. Алеша, по сторонам внимательно посматривай. Дедушка у нас... Договорить медведь не успел. Из-за дерева на тропинку человек вышел. За ним второй, третий. Первой рукой путников к себе поманил. И не откажешь, в другой у него винтовка. Подошли, никуда не денешься. — Смотри, капрал, еще три добровольца! Заморыш в синем мундире указал на медведя со спутниками. — За каждого по две монеты, итого шесть. Весело ему, а дедушке Алеша и травнику не очень. В их планы встретиться в лесу с островитянами не входило. — Один-то совсем стар, подойдет ли? Солдаты в синих мундирах между собой переговаривались. На остановленных ими ноль внимания. Участь их решена, мнение никого не интересует. Капитан велел всех тащить, косых, кривых, лишь бы ногами передвигал. Эти вроде ничего, двигают. Усач с двумя белыми полосками на правом рукаве соизволил бросить взгляд на им остановленных. Две полоски значит капрал. Одна — стрелок первого класса, чистый рукав — просто стрелок. Медведь знаки различия островитян хорошо знал, да и простые они, трудно запутаться. — Вы мобилизованы во вспомогательные войска армии островов. Поздравляю, это высокая честь! Медведь зубами скрипнул. Издевается жаба болотная. Честь высокая. Надо же! Со службы своей знал травник про эти вспомогательные войска. Мясо это — живой щит. Прикрываться ими будут островитяне при наступлении. Впереди своих солдат погонят. Даже вооружать не будут. Палки, крашеные, выдадут. На прошлой войне так же было. Сам медведь такое видел. — Больные мы. К лекарю в зеленый идем лечиться. — жалостливо проблеял дедушка. «Вас как бы не заразить!» Получилось у старого это очень убедительно. Капрал даже на шаг отступил. Дедушка же наоборот к островитянину с нашивками засеменил. Согнулся в три погибели. Руки вытянул, словно сапоги его обнять хочет. «Стой, где стоишь! Стрелять буду!» Капрал откуда что и взялось, назад и влево отпрыгнул. «Стою, стою!» Дедушка притормозил. На колени при этом бухнулся. Руками о землю опёрся. Кашлять начал. Так, что сейчас будто всё изнутри у него вылетит. Мор у нас. Полселения умерло. Задудел в ту же дуду травник. Алексей чуть рот от удивления не раскрыл. Правдиво всё так у дедушки и медведя получалось. Артисты. Найдённого, когда ещё в сиротском приюте он жил, в театр как-то водили. Понятно, ни одного, вместе с другими мальчиками. Так там гораздо хуже артисты свои роли играли. Тут же мастера. Ладно, дедушка, медведь даже как будто роста меньше стал, скукожился. Перед солдатами сейчас нездоровенный мужчина стоял, а какой-то доходяга.